Глава 20. Фризия. Долговечная дружба. Джейк прав. Тем же вечером я забираю Базила домой, к неописуемому восторгу Эмбер. Они тотчас подружились, иногда даже по полу вместе катаются, когда у Базила случаются приливы бодрости. Увы, очень редкие. Он же старенький. Он каждый день ходит с нами в магазин и блаженствует там под конторкой в новой корзинке. которую мы для него купили. Наши с Базилом отношения более серьезные, чем Сэмбер. Мы прекрасно ладим, прощая друг другу всякие мелочи. Он пропускает мимо ушей мои причитания из-за его шерсти, а я забиваю на его храп. И кое-что общее у нас есть. Любовь к сыру. Я обнаружила это, когда упоенно готовила бутерброд. Смотрю, а Базил пристроился рядышком, и слюни пускает. Только я предпочитаю добрый старый чеддер, а Базилу подавай голубые сорта, желательно стилтон. Знаю, что его нельзя перекармливать, но от одного-двух кусочков вреда не будет. Словом, хоть я никогда в этом никому не признаюсь, я по-настоящему привязываюсь к нему. Базил — хороший товарищ, а наши с ним прогулки вдоль пляжа к утесам существенно скрашивают мое пребывание в Сент-Феликсе. Прошло полтора месяца после открытия магазина. В Сент-Феликсе разгар сезона. Никого в городке это особо не волнует, что кажется мне странным и тревожным, когда я запираюсь на кухне с бухгалтерскими книгами. Мы с Эмбер выработали план работы в магазине, который устраивает нас обеих. Эмбер самозабвенно возится с цветами. Композиции, букеты, даже обсуждение заказов — это все к ней. А я занимаюсь практическими вещами. Бухгалтерия, подсчет выручки, банковские счета, акции. Правда, в последних особой необходимости нет. Дела идут хоть и не блестяще, но вполне сносно. Горожане по-прежнему поддерживают нас. К нам приходят за цветами, чтобы украсить дом или сделать кому-нибудь подарок. Эмбер сделала на заказ несколько букетов к дням рождения и юбилеям, и они произвели фурор. Доставка, к слову, тоже входит в мои обязанности. Внедорожник, который мы окрестили зверюгой, все еще у меня. И хотя для узких улочек Сент-Феликса подошло бы что-нибудь покомпактней, я развожу прекрасные творения Эмбер. При всей своей ненависти к цветам я не могу не признать таланта Эмбер, Даже не представляю, как мама справляется без нее в Нью-Йорке. Мама звонила несколько раз за эти недели узнавала, как у нас дела. У меня нашлись только самые теплые слова о Бембер, и надо же, о возвращении в Сент-Феликс. Маму это очень обрадовала, и, в отличие от меня, не слишком удивила. Ты там ни с кем не встречаешься? спрашивает она в этот раз. пока я сижу с телефонной трубкой, одновременно просматривая книги. Обычно в разговорах матери и дочери под этим подразумевается мужчина. Но в моем случае речь идет о психологе. Нет, мама, ни с кем. Маме всегда неловко говорить о моей потребности в лечении. Она даже слово «психолог» старается не произносить. Ты уверена, что так лучше? Если что, можно найти местного специалиста. Я бы заплатила. «Не нужно. Никогда еще так хорошо себя не чувствовала, заверяю я, причем искренне. Самой трудно признать это, но приморский городок оказывает на меня целительное воздействие. Я давно не ощущала такого подъема. Если бы дела в магазине шли чуть получше, все вообще было бы прекрасно». «Ты не против, чтобы Эмбер еще здесь осталась?» – спрашиваю я. Тебе наверняка ее не хватает? Не то слово, но ей нужны перемены. Я отправила ее не просто к тебе для поддержки. Сент-Феликс и ей должен помочь. С чего бы Эмбер нуждаться в помощи? Спрашиваю я, гадая, что она имеет в виду. Думаю, Эмбер сама тебе все расскажет, когда будет готова. Ладно, мне пора. Твой папа ведет меня в какой-то новый ресторан с иллюзией вращения. По крайней мере, он так сказал. «Хорошо, мам. С годовщиной свадьбы вас. Привет, папе». «Разумеется. Береги себя, дорогая. Я так рада, что у тебя все складывается благополучно». «Так оно и есть, думаю, я, созерцая телефонную трубку. Для меня это в новинку, чтобы все шло благополучно. Кто бы мог представить, что здесь так получится?» Бабушка явно была мудрее, чем я думала. «Ладно, Базил», — говорю я псу, свернувшемуся под столом у моих ног. «Хватит цифр на сегодня. Прошвырнёмся немного по пути в магазин». Базил поднимает голову, подтягивается и виляет длинным хвостом. Этим утром народу в Сент-Феликсе немного. Утро пасмурное, ветреное, и туристов не тянет на улицу. Погода здесь меняется быстро. С приливом ненастный день вроде нынешнего может превратиться в солнечный и погожий. Или, увы, наоборот. Пускай погода паршивая, мы все равно отправляемся по одному из любимых маршрутов. Через город, по песку мокрому во время отлива и по извилистой дороге вверх на Пенгартенский холм. Я как раз прикидываю, не пора ли, наконец, заглянуть в Трекарлан, когда позади раздается гудок. Оборачиваясь, за нами тащится фургон Джейка. Хотя работы в магазине и возни с Базилом у меня предостаточно, мы с Джейком часто видимся за эти недели. То пропускаем по стаканчику в веселой русалке, то он заскакивает к нам по пути на почту, где работает Лу. Иногда мы завтракаем возле гавани, прислонившись к теплой от солнца стене, как это было в день ремонта. Кажется, Джейку не нужно от меня ничего, кроме дружбы. И пускай я с каждым днем привязываюсь к нему все сильнее, раз его это устраивает, так тому и быть. Джейк — прекрасный товарищ, с ним весело и легко. С ним я то и дело хохочу, а рассмешить меня мало кому удается. Рядом с ним и Сэмбер, мои губы сами собой складываются в улыбку гораздо чаще, чем это бывало за долгие годы. Притормаживая, Джейк опускает пассажирское окно и оттуда на меня смотрят две физиономии. «Привет, Джейк! Привет, Майли!» — говорю я им обоим. «Ветрено сегодня для прогулки», — замечает Джейк, пересаживаясь на пассажирское сиденье. «Как бы бедного Базила не сдуло!» Майли выскакивает из окна и скачет по мостовой к своему обожаемому псу. Базил. Со своей обычной отрешенностью позволяет ей себя тискать, но сам остается безучастным. «Ладно тебе, Бэзил, мы-то знаем, как ты ее любишь». Я наклоняюсь и глажу его. Бэзил меряет меня взглядом и встряхивается. Теперь Майли вся в песке с его шерсти. Мы с Джейком хохочем, следя, как она, в свою очередь, тоже пытается отряхиваться по собачьи. «Ты сегодня занята?» Спрашивает Джейк. Я хотел попозже пригласить тебя в питомник. Ты ведь хотела на него взглянуть. Не припомню, чтобы я такое говорила. Скорее, Джейк меня туда позвал, а я из вежливости пробубнила что-то неопределенное. Он уже несколько недель про свой питомник толдычит, Хочет, чтобы я увидела, откуда берутся цветы для магазина. Вот я и придумываю отговорки. С меня хватит полного торгового зала. По счастью, у нас все время двери на распашку, Но теплицы оранжерей, полных этой гадости, мне не вынести. Ну да, начинаю я, придумывая очередную отговорку. Но тут меня выручает телефон, затрезвонивший в кармане. Минутку, это Эмбер. Привет, Эмбер, что случилось? Нет, не дома. Мы с Базилом гуляем. Ох, а ты не... уже пробовала? Ладно, приду, посмотрю. Нет, не надо водопроводчиков, слишком дорого. Сначала я сама гляну. Через несколько минут буду. Я отсоединяюсь. «Что случилось?» — спрашивает Джейк. «Раковина, похоже, засорилась. Эмбер не поймет, из-за чего. Надо посмотреть. Так что, извини, сегодня с питомником не получится». Я пытаюсь придать голосу расстроенные нотки. «Досадно», — соглашается Джейк. «Слушай, я в сторону города. Вас с Базилом не подбросить?» «Спасибо, было бы здорово». Джейк снова перебирается на водительское сиденье, а я влезаю на пассажирское. Бэзил устраивается у моих ног, а Майли запрыгивает мне на колени. Джейк ухмыляется, глядя на нас. «Настоящий звериница у вас, мисс Кармайкл». «Давай поедем побыстрее», — прошу я. «У Бэзила прогулку лучше не прерывать», Он должен настроиться на неспешные... Я подбираю определение повежливее. Подношение. Понял. Джейк торопливо выруливает на дорогу, а фургон потихоньку наполняет не самый приятный запашок. «Давай окно откроем», — извиняющимся тоном бормочу я. «Он ведь старенький». Джейк быстро опускает окно. «Не переживай», — великодушно говорит он. «С Майли такое тоже случается. Я привык». Майли, сидящая у меня на коленях, закрывает мордочку лапами. Джейк высаживает нас троих возле магазина, а сам ищет место для парковки. «Быстро вы добрались!» — приветствует нас Эмбер. Она с интересом смотрит на Майли, кинувшуюся к катушкам с лентами. Ее любимая игрушка в магазине. «Вы были с Джейком?» Я думала, ты и Безилла выгуливаешь. Мы встретили Джейка по дороге, и он нас любезно подбросил. Я отстегиваю поводок, и Безилл утыкается в миску со свежей водой. Так что там с раковиной? Засор! Мы оставляем Майли забавляться с лентами, а сами идем к раковине в подсобке. Я хотела вылить воду из вазы, а там столько нет, смотри. Я заглядываю в большую бельфастскую раковину, и обнаруживаю грязную воду, заполнившую фарфоровую емкость. Меня перекашивает. Ну и вонища! Знаю, потому я воду и меняла. «У нас есть вантус?» – спрашиваю я. «Что? Вантус. Ну, как его называют в Америке? Такая резиновая фигня с деревянной ручкой. Ее используют, когда сток засоряется». «А, да! У нас тоже вантус!» «Так он есть у нас». Эмбер пожимает плечами. «Никогда тут не видела!» Звенит дверной колокольчик. «Леди, у вас проблемы?» Окликает нас Джейк, обходя контурку и заглядывая в подсобку. «Нужны мужские руки?» «Особенно если в этих руках есть вантус. Тащусь я от этой его старомодной манеры выражаться». Ну, Джейк ухмыляется, и Эмбер заливается хохотом. «Может, позаимствуем его у кого-нибудь», — предлагает она. «Давайте я съезжу домой и возьму», — говорит Джейк. «Это всего несколько минут. У нас он точно есть. Я недавно засор в ванной пробивал». «Не надо, спасибо. Я посмотрю внизу. Наверное, труба забилась. Я много раз видела, как отец это делает». «Давай лучше я», — вызывается Джейк, когда я становлюсь на четвереньке. «Не надо тебе пачкаться». Джейк, спасибо, но я сегодня не в кринолине. Справлюсь. Хорошо, говорит он, и ныряя под раковину, я замечаю, как они Сэмбер переглядываются. Как скажете, миссис Панкхёрст. Ладно, извини. Я искоса смотрю на него снизу вверх. Но знаешь, женщины вполне способны выполнять сантехнические работы. Когда я ее выпивкой хотел угостить. «Было то же самое», — сообщает Джей Эмбер, «пока я откручиваю трубу». «Я действую уверенно, даром, что эта труба немного отличается от тех допотопных, которые отвинчивал папа». «Такая нервная». «Я смекаю, что он меня подначивает, и, зная себе, помалкиваю, откручивая трубу». «Поппи у нас такая», — подхватывает Эмбер. «Мягкая и нежная внутри, жесткая снаружи». Прямо как конфетка ММД. «Или как мерзкий такой прыщик», — добавляет Джейк. «Нажмешь и бабах!» «Эй!» Я пытаюсь сесть, но забываю, что надо мной раковина. «Ой!» Стукаюсь головой сначала о фарфоровое дно, а потом рикошетом о расшатанную трубу. «Мать твою!» Труба выскакивает из гнезда, и поток тухлой грязной воды обрушивается мне на голову. Физиономия Джейка свешивается под раковину, пока я убираю с лица провонявшие мокрые волосы. «А ты права», — возвещает он, едва сдерживая смех. «Из женщин получаются крутые водопроводчики. Лихо ты засору делала. Вся раковина пустая».